Она низко обманывала и предавала вас, и столько же недостойна ваших сожалений, как была недостойна вашей любви. Так не допустите же, чтобы она и дальше вас ранила. Порвите с ней, отриньте ее. Но вы, сударыня, — гневно перевел он меня, — вы тоже меня ранили, столь бессердечно пряча от меня правду. Во мне внезапно вспыхнул гнев,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 но тут же воскликнул, заметив меня. «А, прошу прощения, что прервал ваш тет-а-тет!» -тет. да ободрись же, дружище!» — продолжал он хлопая лорда Лоуборо по спине, даже не заметив, как тот отшатнулся с отвращением и досадой. «Мне бы надо поговорить с тобой». «Ну так говори. Только я не знаю, по душе ли это придется миссис Хансингдон. Тогда это не по душе и мне», — сказал лорд Лоуборо и направился к двери.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 «Прекрасно, лорд Лоуборо! Прекрасно!» — вскричала я, выбегая в переднюю и пожимая его лихорадочно в горячую руку, когда он уже сделал шаг к лестнице. Я начинаю думать, что вы слишком хороши для этой ее доли. Не поняв причину таких излияний, он обратил на меня угрюмо недоумевающий взгляд, и я устыдилась своего внезапного порыва. Но его лицо уже приняло более человечное выражение, и прежде чем я успела отдернуть руку,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 веруя в их святость. Точно ослепленный, оглушенный, полубесчувственный моряк, который после кораблекрушения из последних сил цепляется за плот, он чувствует, как его захлёстывают волны, не чает спасения и все же знает, что это опора, его единственная надежда. И пока жизнь еще не угасла в нем вместе с сознанием, он должен сосредоточивать все силы,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 Она ведь избавлена от докучной необходимости затруднять себя заботами о них. Вскоре после отъезда лорда Лоубору остальные дамы тоже лишили Грассдейл света своего присутствия. Быть может, они остались бы подольше, но ни хозяин, ни хозяйка дома не уговаривали их остаться, а первый так даже недвусмысленно давал понять, что не чает, как от них избавиться. А потому миссис Харгрейв с обеими дочерями и всеми внуками, их теперь у нее трое,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 и хотя несколько отчужденно, но не с или ледяным высокомерием, которое могло бы удивить или испугать его сестру, а то и побудить его мать к попытке выяснить, чем оно вызвано.